Потолчешься на и в моросящий слякотный дождичек и в острую вьюгу, и в ядреный неподвижный мороз. Уж триста тридцать то дней ты поворочаешь постылую чужую работу с незанятой головой. Да, проходка туда, да проходка назад, да новогонки на твои просыпаясь и засыпая. И это только один год, а их десять, их двадцать пять. А еще.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 Архипелаг Гулаг. Из статуземцев пятеро блатных. Их преступление для них не укор, а доблесть. Они мечтают впредь совершать их еще ловчей и нахальней. Еще пятеро брали крупно, но не у людей. В наше время крупно взять можно только у государства, которое само там мотает народные деньги без жалости и безразумения Так в чем такому типу раскаиваться?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 Не пропасти. Надо ее пережить. Не в этом ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, редкости. Хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но еще больше он вспомнит побегов. Побегов-то было наверняка больше, чем самоубийств. Люди умирали сотнями тысяч миллионами, доведенные уж, кажется, до крайней крайности. А самоубийств почему-то не было. Обреченные на уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд не кончались с собой. Самоубийца всегда банкрот. Это всегда человек в тупике. Человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения ее. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей все же не кончались с собой,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 Надо написать, надо сказать, надо передать. Но ничего не надо, и ничто не спасет. В положенный срок мы выслушиваем очный приговор трибунала или заочный ОСО, особое совещание. Начинается полоса пересылок. В с мыслями о будущем лагере мы любим теперь вспоминать наше прошлое, как хорошо мы жили.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 Стали в памяти подниматься разные случаи. То, как он заподозрил невиновного в шпионстве, то, как он по ошибке велел расстрелять совсем невиновного поляка. Ну, когда бы это еще вспомнил? И пословица говорит. Воля портит, неволя учит. Но неволя учит какая? Лагерь ли? Тут задумаешься. Но все-таки, неужели же в лагере безнадежно устоять? И больше того, неужели в лагере нельзя возвыситься душой? Там, где нет борьбы с судьбой, там воскреснешь ты душой. Ни черта вы не поняли. Там-то ты и размякнешь. У дороги нашей выбранной виражи и виражи. В гору или в небо. Пойдемте, поспотыкаемся. День освобождения?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 то народ только ахает и многоусто удивляется, чего ему не хватало. Поскольку у него было жратвы от пуза, и двадцать костюмов, и две дачи, и автомобили и самолет, и известность, чего ему не хватало. Миллионам наших замотанных соотечественников невместимо представить, чтобы человеком, я не говорю об этом именно, могло двигать что-нибудь кроме корысти.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 Вот мы медленными годовыми кругами восходим в понимании жизни, и с высоты этой так ясно видно, не результат важен, не результат, а дух. Не что сделано, а как. Не что достигнуто, а какой ценой. Вот и для нас, арестантов, если важен результат, то верна и истина – выжить любой ценой.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 с меньшим и худшим куском и может быть умереть но пока жив с гордостью потягиваться ломящей спиной вот когда перестав бояться угроз и не гонясь за наградами стал ты самым опасным типом ноавинный взгляд хозяев ибо чем тебя взять дочь анархиста галя венедиктова работала в санчасти медсестрой, но видя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 Позади и впереди, и благодатной успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам терпение. Ты поднимаешься. Ты никому ничего не прощал прежде. Ты беспощадно осуждал и также невоздержанно превозносил. Теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя?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 Однако настораживает то, что Карнфельд уже месяца два живет безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь при работе и избегает ходить по лагерю. Это значит, он боится, чтобы его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла такая мода – резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей?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 что я вздрагиваю. Это последние слова Бориса Карнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят, ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я. А просыпаюсь утром от беготни и тяжелого переступа по коридору. Это санитары несут тело Карнфельда на операционный стол.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 С такой точки зрения наказание постигает тех, чье развитие обещает. Но что-то есть прихватчивое в последних словах Карнфельда, что для себя я вполне принимаю, и многие примут для себя. В той самой послеоперационной, откуда ушел на смерть Карнфельд, я пролежал долго, бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни,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 и пещерный человек. «Познай самого себя» — это надпись на храме Аполлона. Ничто так не способствует пробуждению в нас все понимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих, «Благословение тебе тюрьма». Все писатели, писавшие о тюрьме,